Однажды к нему заявился совершенно неожиданный посетитель — сержант Франсуа Эну. Он зычно и бурно приветствовал Николаса, обнял его, долго восторгался конюшнями и манежем. Николас подозрительно присматривался к гостю. Вскоре сержант начал делать какие-то туманные намеки насчет внезапного взлета мосья Николаса. «Мне подсказывает мой мизинчик, — игриво проворковал Франсуа, — что здесь основательно попахивает деньжонками семьи Левассаэр. Как глава семьи, я думается, вправе поинтересоваться, из каких таких капиталов выросли эти восхитительные лошадки. У Николаса не было ни малейшего желания позволить пройдохе Франсуа шантажировать его, но ссора с братцем Терезы могла повлечь с собой неприятные последствия». Владелец каковых конюшен Монтрету нашел выход. Он принял этого представительного мужчину к себе на службу. Франсуа оказался бездельником, под всякими предлогами отлынивал от работы, но все же какой-то прок от него был. Его хвастливая трескотня многим клиентам нравилась. Впрочем, жалование Франсуа получал у своего Шурина мизерное. Николас не был мелочен, но ему приходилось экономить. Текущие расходы были огромны, доходы чистились главным образом на бумаге. Лучшая часть его клиентуры, молодежь из аристократических семей, не спешила, когда дело касалось уплаты долгов, а стоило Николасу несколько настойчивее заявить претензию, как и сами клиенты, их могущественные покровители гневались и отворачивались от него». Он понимал, насколько благополучие его зависят от пенсии Терезы, которые, оказывается, нельзя ни заложить, ни получить под них заем. Поэтому он время от времени наезжал в Армононвиль. Обычно он появлялся там глубокой ночью, крадучись и без предупреждения, и неизменно заставал всегда ждущую и радостно вспыхивавшую при виде его Терезу. Он был уверен, что его поездки в Армононвиль остаются в тайне. Но о их пронюхали. Судья доложил Жерардену, что коних Монтрету время от времени проводит ночью вдовы Руссо в швейцарском домике. Маркис рассудил, что было бы нецелесообразно открыто принимать теперь какие-либо меры против этого проходимца. Зато он получил, наконец, долгожданный предлог развязаться с отвратительной ему Терезы. Он написал ей короткое и сухое письмо. «Во имя памяти своего друга Жан-Жака», — писал он, — Он почитает долгом воспрепятствовать тому, чтобы по соседству с местом вечного упокоения великого философа творилось непотребство, участницей коего является вдова Жан-Жака, поэтому он вынужден просить ее поискать себе жилье за пределами Эрминонвиля. Тереза заметалась в панике. Мать завещала ей непременно оставаться вблизи могилы Жан-Жака. Таково же было и желание Николаса, если она переселится куда-нибудь. Она нанесет кровную обиду своим покойникам, а уж что скажет Николас, об этом она и думать не могла. Она, конечно, и деньги свои потеряет теперь. Все эти непонятные, таинственные доходы, а с деньгами, как и предсказывала мать, утратит любовь своего кула. Как же тогда жить?» Лучше обо всем этом рассказать Николасу, и немедленно. С письмом Маркиза в кармане Тереза помчалась в Париж. Ей пришлось расспрашивать встречных, как пройти в заведение Николаса. Она ведь никогда не бывала в этом его тетерсоле. И кто же первым встретил ее там? Братец Франсуа. Увидя на лице Терезы растерянность, Франсуа шумно и поколительственно приветствовал ее. «Не говорил я тебе, что наступит день, когда ты прибежишь к своему брату в лохмотьях, вся разнесчастная. Не предсказал я тебе это?» Николас при виде Терезы не стал скрывать своего гневного возмущения. «Что вдруг понадобилось этой толстой старой бабе? Этому пугалу в его элегантном заведении она разгонит его клиентов». Он оттеснил Терезу в угол, и раньше, чем она открыла рот, грубо приказал ей держать язык за зубами и не сметь тут докучать ему. Пусть отправляется к мадам Бекари в переулок Людовика. Вечером он туда приедет, и там они поговорят, а теперь пусть катится. И немедля его суровость напомнила Терезе, покойную ее мать, и она уже почувствовала себя наполовину успокоенной. Вечером... Когда Тереза рассказала ему, что произошло, и дала прочесть письмо Маркиза, он впал в мрачную задумчивость. Обстоятельно разъяснил Терезе, что в Париже он не может ее поселить. Она должна жить вблизи могилы Жан-Жака, ибо пока они еще не могут позволить себе отказаться от ее, Терезы, доходов. А когда Тереза жалобно спросила, куда же ей деваться, Николас ответил, что подыщет для нее домик в деревне Плеси. «Эта деревня находится в соседстве с Эрменон-Виллем и принадлежит к владениям покровителя Николаса, принца Конде». «Плеси!» — обронила Тереза растерянно. «Плеси!» «Оттуда!» — объяснил ей Николас. «Ты без труда сможешь раз или два в неделю ходить на могилу». «А с могилы господин Маркис уж не посмеет тебя прогнать!» — злобно сказал он. «Плеси!» — повторила Тереза. «Туда ты еще реже будешь приезжать ко мне».